Глава 9. Самые ранние воспоминания Армана. Глубокая тишина в доме, и вдруг хлопает двери, чьи-то поспешные шаги, и мама рыдает, зарывшись головой в подушки. С сквозной стены падает мягкий золотистый свет, гаснущих силуэты на да окнах распятия. В саду к вечеру слышно только мирный треск кузнечиков и шум пробегающих, покачиваясь в трамвае. Жерифе это безотченность отца, его мимолётное появление дома, влажное дыхание его при поцелуях, прикосновение его бороды, всё это принадлежало к неприятным сторонам жизни, точно так же, как необходимость отмывать чернила с пальцев. Само собой разумелось, что Эдмон для младшего брата не товарищ. Между ними 5 лет разницы. Эдмон звал его лягушонок. и никогда не пропускал случая обидеть от того, что Арман был слабее его. У Эдмона было много товарищей, Арман же дикарь. Он боится крестьянских детей, он не играет с ними среди виноградников. Одиноко сидит он в родительском доме или в саду, окруженном живой и изгородью из кустов и ракушечника, а то у заброшенной водочерпалки или под тутовыми деревьями он разводит шелковичных червей. И диск концерт рассказывает сам себе всякую всячину. Мальчик вырос сам того не заметив, от того, что ему не с кем было себя сравнивать. Когда по настоянию отца его отдали в муниципальную школу, это было осенью, родительский дом содрогнулся от налетевшей бури, казалось, он не стоит и рухнет. Абат птизанен Широкий просторный для его тела судани почти без выходных сидел возле мамы, а мама лежала на шезлонге и смачивала уксусом виски. Доктор Арман мысленно никогда не называл отца иначе. Доктор появлялся на короткое время, вёл себя как грубиян, отвратительно рал и посвистывал на ходу. Ужасная привычка посвистывать. Самые ходы отца раздражали Армана точно так же, как раздражали и госпожу Барбентан. Мать и сын стали как бы заговорщиками во всём. Арман сторожил окна, и когда появлялась машина доктора, бежал предупредить мать, шепча в молитвы: "Едет". Она обращалась, улыбаясь жёлтой улыбкой мученицы: "Ты уверен, милый, что это он?" В школе Арман ненавидел других мальчиков. Учился он без труда, Но из-за урассеня к этим нефестивцам перебрал тот парки чётки. Эти метистовые маленькие чётки мать ему привезла из Фурвьера, и Арман бесконечно ими дорожил. Фурвьер храм возле Лиона, место паломничества, примечание переводчика. В самой гуще сада он тайком построил себе алтарь из камней, что впривезённых из половас лесло. куда бабушка и дедушка Ринальди однажды возили его с Эдмоном на неделю. Иногда за обедом происходили ужасные сцены, испуганных детей прогоняли из столовой. Прислуга Марта, которая служила еще у родителей госпожи Барбентан, уводила мальчиков с собой в чулан за кухней, где она чистила картошку и протирала сквозь сито фрукты, в то время как большой страшный пес реке помесь санбернара и т. д., катался по полу, отмахиваясь лапами от комаров. Мама, такая красивая, нежная, и несчастная. А поршивый Эдмон, понятно, всегда заступался за доктора. Это окончательно исключало возможность близости между братьями. У каждого из них была своя комната. Малюсенькая комната Армана, увешанная видами Женевского озера, работы одной из кузин Ринальди, была рядом с комнатой госпожи Барбентан. Бывало душно и ночью, да до мальчик доносились рыдания матери, и он бежал к ней босиком в одной рубашке. Он застывал у её окна или перед кроватью, колено преклонённую в розовом халате, а на лебела розовый цвет. Срываясь с голосом, она просила подать ей соли. Флакон с солью ми стоял в шкафу. За стопками белья диверция штафаскрепела, и сердце Армана бешено колотилось. Он нежно вытирал ейловскими ручонками её большие мокрые от слёз глаза. Он откидывал волосы, упавшие на мина глаза, глаза, словно вода в глубокой тени, как у Армана, когда прижимала его к себе с таким отчаянием, что это всегда его слегка удивляло. Ребёнок приникал лицом к уху матери, и со всей серьезностью спрашивал, чем он тебя опять обидел, скажи, мама. тогда вырывался поток жалоб. да, опять новое унижение, разговоры докторов в присутствии аббата или еще кого-нибудь. он не считается ни чувствами своей жены, ни с ее душой. для него нет ничего святого, даже религия, о господи. Какой-то бессердечный человек, без веры, без идеалов. Все это сквозь слезы и рыдания. Мама, мама, мамочка, бедный мой мальчик, что с тобой будет, когда меня не станет? А куда же ты денешься, мамочка? Слезы текут с удвоенной силой. Несчастный ребенок. Я люблю тебя и проклинаю день, когда я тебя родила. Умереть. Ах, если б только хватило мужества умереть! Арман молчал, как будто не понимая значения неясных угроз, но весь холодел от ужаса, надеясь на то, что мать не заметит, что он ее понял, так как если она заметит, думал Арман, то приведет свой замысел в исполнение. Ему хотелось спать, из окна начинало тянуть холодком. Он возвращался к себе в комнату. страхи, что скоро начнёт цвестить, уж очень мучительно вставать утром. Он приходил в школу с такими глазами, что на него оборачивались. Потребность рассказать кому-нибудь про эти сны и заставила Армана больше, чем материнская религиозность, так страстно заниматься катехизисом. С каким усердием слушал он всё, что ему говорили о законе Божием. К нему к богу был обращён красноречивый взор ребёнка когда-то вся мать каталась в судорогах возле кровати на коврике с блёклыми цветами к богу были обращены и вонимые речи теперь он рассказывал все свои дела богу дороже всего на свете стали ему награды которые он получал от по отхизису голубые и розовые картинки на картоне Разложив не буквами, Арман прятал их под камнями своего алтаря в саду. Он воображал себя священником. Он шёл в огород проповедовать Евангелие муравьям. Впрочем, его полные пафоса речи обрывались и путались, когда он заглядывался на муравья, мужественно тащившего на спине щепочку больше себя. Вроде как, если бы Арман стал перетаскивать на себе зеркальный шкаф, Морави, мурави, славьте имя Господне, вы живое доказательство того, что он есть. Мурави, вы хотите отдать себя служению имени его, но вы медлите от чего, мурави? Ведь всё суета, сует, и вы таите ложь в вашей груди. Горе вам, опирающимся на тонкий тростник. Горе тебе, которое, то есть, который муравей мужского рода, который в греховной своей гордыни придается нечестивой пышности, светочем века, ночью скверный. Господь Бог хранит муравьёв, Он любит их. Один Он не обманывает невинного огнца, то есть муравья, и слово Его не обманывает моих надежд. Великий Божий. ты слишком щедр для меня, я восхищен, я преисполнен. Муравьи, возблагодарите вашего спасителя и его непорочную мать за все щедроты, которые он не спасывает на вашу греховную обитель. Ой, что ж это за травинка у него на спине? Жадность несчастно заставляет тебя гнаться за благами земными и забывать о сокровищах разума ты не думаешь о сиротах, которых ты обездоливаешь, но Лука его не дремлит. Церковь стала для него таким же прибежищем, как сад. Романское церковь, когда-то реставрированное, в ней стояли красивые гипсовые статуи и даже Жанна Дарк, которая приносила цветы. Пещера в Лурди с Пресвятой Девой. В голубом одеянии долгое время казалось Арману воплощением всего самого прекрасного на земле. Он бежал в церковь, становился на колени и склонялся так низко, что у него захватывало дыхание. «Христа, авы Мария», он борзал себе в тело ногти, приподчтительно за ушами, чтобы не видно было ран. Он кусал себе губы до крови. Он страдал в имя Христа и всячески умерщвлял свою плоть. К утренним и вечерним молитвам он еще прибавлял литания, которые, казалось, никогда не кончатся. Он отказывался за обедом от сладкого. Словом, с его собственной точки зрения он был на верном пути, чтобы превратиться, если не в святого, то по крайней мере в праведника. Когда ему минуло двенадцать лет, на следующий год после первого причастия отец отдал его в ту школу, где учился Адриен Арно. Это была светская школа, но до и после занятий читали молитвы, и учителя были люди верующие. Эдмона отвезли в Лионский лицей, а по отношению к младшему сыну Барбентан ради жены пошел на уступки. Всё-таки эта школа меньше компрометировала человека в его положении, чем школа мариистов де ля Сейн, куда набожная мать собиралась отдать Армана. Школа, руководимая духовенством, примечание переводчика. Таким образом Арман достиг подросткового возраста, не расставаясь с матерью и домом. Каждую субботу вечером он приезжал в Сериан И возвращался в школу только в понедельник. Для этого ему приходилось вставать шесть часов утра. Ехал он в город поездом. Начиналась новая неделя, надвигался страшный день – среда. Урок геометрии, в который он ни черта, но ну, ни черта не мог понять. В школе Арман был так же одинок, как в саду в Сириане. Товарищи его озарничали, ловили тараканов и топили их в чернильницах. И зыснёры они на немыслимо подсадном языке хулиганы и вся защит от лукавого мальчик перебирал в кармане пометистые чётки